Люди Чосен, друзья У Йонг Ика, морские демоны, совершили страшное святотатство. Они разграбили склепы императоров силы и пытались бежать на корабле. Но Чон Мон Дю захватил их! Народ Чосен – фанатичные поклонники культа предков. Этого заявления оказалось вполне достаточно, чтобы вызвать дворцовую революцию. В 9 часов вечера бунтовщики захватили императора в его собственных апартаментах. Его заставили созвать немедленно всех верных ему губернаторов, а когда они явились, их зарезали одного за другим у императора на глазах. Юнсена и Хендрика Хэммела избили и арестовали. Семь моряков сумели удрать из дворца вместе со мной и леди Ом. Ким с мечом в руке преградил путь преследовавшим нас охотникам за тиграми. В конце концов он упал, израненный, но на свою беду не погиб. Эта революция пронеслась как шторм, не вызов больших беспорядков в народе. Это не было восстанием против династии, император остался жив» но утверждал все указы, необходимые чонмундю. По всей стране падали головы крупных чиновников, их заменяли на приверженцев чонмундю. Он даже стал народным героем. Ведь это он не позволил осквернить святыни, вернул все ценности в склепы императоров силы, наказал святотатцев. Джон Мартенс и трое его сообщников будут зарыты по шею на площади перед дворцовыми воротами им будут давать воду чтобы продлить их мучение но не будут давать никакой пищи каждый час перед ними на недосягаемом расстоянии будут менять лучшие блюда с императорского стола говорит мартин протянул дольше всех Целых пятнадцать дней. Кима убивали медленно, ломая постепенно кость за костью, сустав за суставом. Хэмэл, в котором Чон Мондю правильно угадал моего наставника, был забит до смерти под восторженные крики населения Кейдзё. Юнсену позволили выпить яд. А мы ему были нужны, чтобы насладиться местью «Длиною в целую жизнь». «Леди Ом лишается всех ее титулов и владений». «Ни один человек не имеет права убить ее, Уйонг Ика, «а также остальных выживших моряков. «Но никто не должен им покровительствовать». Они должны стать изгнанниками, нищими на больших дорогах.